Глава двенадцатая. Прощание. Рано утром, еще не рассвело, карета с Элен и Маргарет выехала из деревни. Их никто не провожал. Сопровождающие горцевали верхом, окружив карету. Элен попыталась заснуть, но события ночи не давали ей сделать этого. Она стала опять, как в кино, прокручивать все, что случилось, и попыталась дать хоть какую-то оценку произошедшему. После ухода Стефана пришел попрощаться староста, и выразить надежду, что она вернется обратно. От жителей деревни Мартин презентовал Элен солидную сумму денег. Он пояснил, что все понимают, насколько дорогая жизнь в столице, и чтобы она не чувствовала себя на изждевение первого министра, решили помочь ей деньгами на первое время. Элен сначала хотела отказаться, но подумала, что староста прав, и жители деревни беспокоились о ней, как о родной. Да и сама деревня стала ей домом, жаль было расставаться. Девушка со слезами на глазах обняла его и пообещала вернуться, если получится. Почти всю ночь к ней приходили жители деревни, чтобы выразить слова благодарности и показать разочарование ее отъездом И дело было даже не в том, что уезжала лекарка. Просто люди полюбили бескорыстную отзывчивую девушку, которая была так добра к ним. Человек – такое существо, которое всегда помнит доброту. Встречаются в мире и неблагодарные, но это дело их совести а приличные люди всегда отвечают добром на добро. Конечно, все эти события были очень волнительны, но не давали девушке уснуть совсем не они. Сейчас все ее мысли занимал Стефан, его странные, неподобающиеся логике поступки. Элен казалось, что она знает молодого человека уже лет сто, но он умудрился ее удивить за один вечер трижды. И так ли уж она его знала? О том, что они не увидятся, она больше не думала. Напротив, считала, что увидит его обязательно. Элен была уверена, что эта ночь связала их, может, и не навеки, но довольно прочно. Ей хотелось еще и еще переживать моменты близости. Она прокручивала в памяти ту ночь, как киноленту. Возможно, для кого-то ничего особенного и не произошло, но для них двоих случилось очень многое. Стефан вернулся. Вернулся, когда уже все разошлись. Пришел после полуночи. Возник, как привидение из окна ее спальни. Очень романтично, когда в окно тайком проникает мужчина. Элен тоже это понравилось. Стефан поступил так, как она втайне мечтала. Молча подошел, сгреб ее в объятии и начал целовать. Они целовались в тишине, и только свеча освещала два силуэта, как один. Молодые люди растворились друг в друге, и ничего вокруг уже не существовало. Мужчина с трудом разжал объятия, сел в кресло и посадил девушку к себе на колени. «Я пришел поговорить, но не сдержался. Я же не железный, милая. Пожалуйста, помолчи сейчас и очень внимательно выслушай. Не могу сказать, что столица прям вертеп какой-то, но все-таки будь осторожней в городе» а вот о нашем достопочтенном первом министре расскажу немного подробнее. Видишь ли, моя дорогая, он очень умён и коварен, пытается заставить монарха плясать под свою дудку. Пока это ему удается, но в конце концов интриги приведут его к безграничной власти, тем более что у властвующей четы нет наследников. Вообще, ни девочек, ни мальчиков, и это большая проблема государства в целом. Я думаю, прислав за тобой, министр хочет использовать тебя в своей игре. Надеюсь, что ты – деревенская простушка. Я советую тебе играть эту роль очень хорошо. Включив тебя в расклад своей партии, министр захочет доказать и двору, и государству, и соседям, что на монарха слабая надежда. «Не совсем понимаю, при чем здесь я?» – прошептала Элен. Ты обязательно поймешь, как только министр убедится, что тебя можно не опасаться. Советую тебе играть роль алчной, но недалекой деревенщины. Никто не знает, как проявляется дар, и разоблачить тебя не смогут. Я снял для тебя дом в столице и через доверенных людей нанял прислугу. Все к твоему приезду будет готово. Не останавливайся во дворце министра ни за что». Скажи, что тебе нужно полное уединение, и поэтому твоя помощница уже подобрала тебе дом в городе. Поверь мне, это самый лучший вариант из всех возможных. Сейчас, подъезжая к столице, Элен вспоминала ночной разговор и была очень благодарна Стефану за заботу. На самом деле, она не подумала о таких мелочах: жилье, свое поведение и политическом раскладе в стране. К политике она относилась нейтрально, её не интересовали грязные игры а политика именно такая. Даже дома она старалась не вникать в политическую ситуацию, хотя это было сложно. это самая ситуация с каждой подворотней нос свой показывала. А тут, надо же, умудрилась вляпаться по самое «не могу» прямо в середину политического заговора. А кто предупрежден, тот вооружен. И теперь будет сложно играть на ее неосведомленности. В столицу въехали в середине следующего дня. Ночью тоже гнали во весь опор останавливаясь только для перемены лошадей. Элен очень устала, но понимала, что нужно собраться для разговора с министром. Наконец подъехали к шикарному дворцу. Элен вышла из кареты. По предварительной договоренности с Маргарет помощница сошла еще в городе и пошла искать дом, который им снял Стефан. Она ближе к вечеру должна была прислать девушке записку о том, что сняла дом, и он готов к ее приезду. Лекарку проводили в приемную, где она осталась ждать, когда ее соизволит принять господин министр. Ни еды, ни питья ей не предложили. Более того, казалось, что они ней вообще забыли. элен ждала уже больше двух часов и несколько раз порывалась уйти. Она не выносила, когда ей пытаются указать на якобы ее место, но в то же время понимала, что деревенская девушка была бы сражена и подавлена величием дворца и покорно ждала приема. Ей все труднее было играть роль. И вот когда терпение было уже на исходе, ее пригласили в кабинет министра.